Она долго колебалась. Два раза Эрика надевала куртку, снова снимала, но потом наконец приняла решение. Нет ничего плохого, если она предложит свою поддержку. ну а там уже будет видно, может Шарлотта сейчас принимать посетителей или нет. Во всяком случае, сидеть дома как сыч, зная, какой ужас переживает подруга, Эрика не могла. Миновало уже два дня после шторма, но на улице, по которой она ходила гулять, все еще оставались его следы. Упавшие деревья, мусоры, разные обломки кучками лежали по обочинам, смешанные с бурой и желтой листвой. Но в то же время непогода словно бы смела слой осенней грязи, облепивший человеческое поселение. В воздухе пахло свежестью, он был прозрачен, как промытое оконное стекло. Майя раскричалась в коляске во всю глотку, и Эрика прибавила шагу. Ребенок почему-то с самого начала решил, что лежать в коляске, когда ты не спишь, Совершенно бессмысленное занятие, и громко выражал протест. У Эрики от этого крика начинало колотиться сердце, а на лбу от паники проступала испарина. Первобытный инстинкт подсказывал ей, что нужно скорее остановить коляску, взять Майю на руки и спасти ее от волков. Но Эрика крепилась. До дома матери Шарлотты было всего ничего, еще немного, и они там. Удивительно, как одно исключительное происшествие могло совершенно перевернуть твое видение мира. Раньше Эрике всегда казалось, что дома у подножия склона, на котором находился сельвиксский кемпинг, мирным ожерельем огибают залив, расположившись лицом к морю и островам. Теперь же над их крышами, и особенно над домом Флоринов, словно нависли густые тучи. Эрика снова засомневалась, но теперь она уже подошла так близко, что поворачивать назад было бы глупо. Авось они сами ее выгонят, если ее приход окажется не к Друзья познаются в несчастье. и Эрика не желала относиться к той категории людей, которые из преувеличенной деликатности, а на самом деле скорее из трусости, предпочитают избегать друзей, попавших в трудное положение. Отдуваясь, она покатила коляску вверх по склону. Дом Флоринов находился немного выше подножия и, добравшись до асфальтовой дорожки перед гаражом, она остановилась, чтобы отдышаться. Крики Майи достигли таких децибелов, которые любая комиссия признала бы недопустимыми для работающей техники. Поэтому Эрика поспешила задвинуть коляску в сторонку и вынуть из нее девочку. Несколько секунд, показавшихся ей очень долгими, она простояла на крыльце, положив руку на дверной молоток. Пока наконец бешено бьющимся сердцем не осмелилась постучать. Возле двери имелся звонок, но поднимать три на весь дом показалось ей слишком неделикатным. Долгое время все оставалось тихо, и Эрика уже готова была повернуться и уйти, но тут послышались шаги. На пороге показался Николас. "Здравствуй", произнесла она еле слышно. "Здравствуй", отозвался Николас. Лицо у него было бледное, глаза покраснели от слез. Эрика подумала, что он похож на мертвеца, который почему-то еще ходит по земле. Простите, если я помешала. Я совсем не хотела, я только подумала. Эрика пыталась подобрать нужное слово, но не смогла. Между ними непроницаемой стеной встало молчание. Николас глядел себе под ноги, и Эрике снова захотелось повернуться и убежать. Заходи, пожалуйста. Наконец сказал Николас. Думаешь, ничего, если я зайду? спросила Эрика. То есть я хотела сказать, будет ли от этого Она умолкала, не зная, что добавить и наконец закончила. Какая-то польза. Ей дали сильные успокоительные, и она не очень. Не закончив начатую фразу, Николас добавил: Но она несколько раз упоминала, что должна была позвонить тебе, поэтому будет хорошо, если ты ее успокоишь. Если Шарлотта после случившегося еще беспокоилась о том, что не позвонила Эрике, это доказывало, насколько у нее все перепуталось в голове. Но когда Эрика следом за Никласом вошла в гостиную, у нее невольно вырвался приглушённый испуганный возглас. Если Никлас походил на ходячего мертвеца, то Шарлотта напоминала покойницу, уже пролежавшую некоторое время в земле. В ней не осталось и следа от прежней энергичной, сердечной, исполненной жизни женщины. На диване лежала ее мертвая оболочка. Темные волосы, прежде кудрявые, повисли потными сосульками. Полнота, за которую ее всегда укоряла мать и которая в глазах Эрики так ей шла, делая похожей на одно из пышущих здоровьем девушек с картин Цорна, сейчас, когда Эрика увидела ее съежившейся под одеялом на диване, оказалась болезненной дутловатостью. Цорн Андерс, 1860-1920. Выдающийся шведский художник, в творчестве которого имеются сценки из крестьянской жизни, а также изображения обнаженной натуры в окружении пейзажа. Шарлотта не спала, но ее мертвенный, невидящий взгляд был устремлен куда-то в пространство, и ее все время трясла мелкая дрожь. Эрика, как была в верхнем платье, бросилась к дивану и опустилась на колени. Маю она положила и оставила на полу. Малютка словно бы почувствовала настроение, царившее в комнате, и лежала не в пример своему обычному поведению тихо и спокойно. О, Шарлота, какое горе! Эрика со слезами обняла голову подруги, но та смотрела пустыми глазами, в которых не отразилось никакого чувства. Она все время такая. Спросила Эрика, обернувшись к Никласу. Тот в нерешительности остановился на середине комнаты. Наконец он кивнул и провел рукой по глазам. Это таблетки. Но когда мы перестаем их давать, она непрерывно кричит, словно раненый зверь, и я не могу это выносить. Эрика снова повернулась к Шарлотте и погладила ее по волосам. Та, казалось, не мылась уже несколько дней. От ее тела исходил легкий запах пота и страха. Губы зашевелились, словно она хотела что-то сказать, но в ее слабом бормотании Эрике не сразу удалось разобрать слова. После первых неудачных попыток Шарлотта хрипшим голосом еле слышно выговорила: "Не могла прийти. Надо было позвонить. Пустяки, не думай об этом. Нет больше Сары", сказала Шарлота. И впервые за все это время по-настоящему посмотрела на Эрику. Этот взгляд словно обжег ее, столько в нем выразилось горя. "Да, Шарлота, Сары больше нет. Но остались Альбин и Николас. Вам надо поддерживать друг друга". Эрика слышала себя и понимала, что произносит банальности, но, может быть, хотя бы обрывки стереотипных фраз дойдут до сознания Шарлотты. Однако та только скривила рот и глухим голосом горько повторила: "Поддерживать друг друга". Эта улыбка скорее была похожа на гримасу. И Эрике показалось, что Шарлотта неспроста повторяла ее слова с таким горестным выражением. Но, возможно, ей это только почудилось. Действие сильных успокаивающих средств иногда сопровождается неожиданными эффектами. Какой-то звук за спиной заставил Эрику обернуться. В дверях она увидела Лилиан, смотревшую с таким видом, словно ее душила злость. Бросив на из испепеляющий взгляд, она сказала: "Разве мы не говорили с тобой о том, что Шарлота не может принимать гостей?" От этих слов Эрика почувствовала себя страшно неловко, но на Николаса тон тёщи, казалось, не произвел никакого впечатления. Не дождавшись ответа, Лилиан обратилась непосредственно к Эрике, все еще стоявшей на коленях возле дивана. Шарлота слишком слаба, так что всякие посетители сейчас для нее только лишнее беспокойство. Казалось бы, люди и сами должны это понимать. Лилиан сделала такое движение, словно сейчас подойдет и отгонит Эрику от дочери, как назойливую муху, но тут впервые за все время взгляд Шарлоты немного оживился. Приподнявшись с подушки, она прямо посмотрела в глаза матери и сказала: "Я хочу, чтобы Эрика осталась". Полученный отпор еще больше разозлил Лилиан, однако она, сделав над собой заметное усилие, проглотила слова, готовые сорваться у нее с языка, и сердито удалилась на кухню. Поднявшаяся суматоха пробудила пребывавшую в необычно миролюбивом настроении Майю, и она раскричалась во все горло. Шарлотта с трудом приподнялась и села на диване. Никлс тоже стряхнул оцепенение и быстро шагнул к ней, чтобы помочь. Но она резко отмахнулась от его руки и оперлась на Эрику. Ты уверена, что в силах сидеть? Может быть, тебе лучше полежать и отдохнуть? тревожно спросила Эрика, но Шарлота мотнула головой. Ее речь была немного невнятной, но сосредоточившись, она проговорила: "Належалась, хватит". Затем глаза ее наполнили слезами, и она шепотом спросила: "Мне не приснилось?" "Нет," «Не приснилось, ответила Эрика. Она села рядом с Шарлотой на диван, взяла на колени Майю, а другой рукой обняла подругу за плечи. Футболка на Шарлоте была влажная, и Эрика подумала не предложить ли Никласу, чтобы он помог жене принять душ и переодеться. Дать тебе еще таблетку, спросил Никос, не смея поднять глаза на супругу, после того как она оттолкнула его руку. Хватит таблеток сказала Шарлота и снова резко помотала головой. Надо, чтобы мозги прояснились. Хочешь принять душ, предложила Эрика. Никлас или твоя мама с радостью помогут тебе. Не могла бы ты мне помочь? спросила Шарлота окрепшим голосом. Секунду поколебавшись, Эрика кивнула. Разумеется, могу. Держа одной рукой Майю, она помогла подруге встать с дивана и повела ее к двери, где у вас ванная. Никлс молча указал на дверь в другом конце прихожей. Путь до ванной казался бесконечным. Когда они поравнялись с кухней, их увидела Лилиан, но не успела она открыть рот, чтобы выпалить очередную реплику, как к ним подоспел Никлс и остановил ее взглядом. До Эрики донеслась из кухни то стихавшая, то вновь разгоравшаяся приглушенная перепалка, но ей было не до того, и она не обращала внимания. Главное, что Шарлотте стало получше, а Эрика безоговорочно верила в благотворное влияние душа и чистой одежды.